«Если это шутка, объясните мне ее. Я что-то не понимаю. В самом деле? В самом деле?» Голос Стремена оставался ровным, спокойным, даже безмятежным. Нужно было быть исключительно наблюдательным, чтобы уловить в нем незначительное дрожание, объяснимое смятением его мыслей которые в этот момент вертелись в его голове с непостижимой быстротой. Я подозреваю, что вы уезжаете очень изысканно, но, уверяю вас, вам не удастся заставить меня поверить, что так надпись, особенно инициалы. Я совершенно уверен, что она многое говорит и вашему сердцу. действительно так это и было. Иом вспомнил, как своими руками снимал эту рубашечку с плеч милашки Мари, и как легкая ткань скользнула на пол к ее ногам. Однако сейчас он пошел плечами. Наверное, в мире, да и в этом доме есть много женщин, имя которых начинается на М., Откуда вы это взяли? Из кармана вашей куртки. Она была найдена в те дни, когда проводили большую стирку. И кто же ее нашел? Только не говорите мне, что это была Жервеза Морен. Нет, это была другая. Так что вы можете сказать по этому поводу? Ничего, кроме того, что речь идет о ловушке, в которой вас заманили. Это звучит как оправдание. Посмеете ли вы поклясться здоровьем ваших детей, что никогда не видели прежде эту вещь и не представляете, откуда она могла здесь появиться? Ценой лжиги он мог положить конец этой безобразной сцене. Но Агнес посмела впутать в это дело невинных малюток, его детей. Нет, ни за что на свете он не хотел бы навлечь на них даже тень несчастья. Он попытался расспросами отвлечь ее. Сначала скажите мне, кто же все-таки это нашел? Крик отчаяния, безутешной тоски исходил, казалось, из организирующего сердца Агнес. Вы не клянетесь, не так ли? Вы не можете поклясться, потому что это невозможно. Тогда я, я скажу вам, откуда появилась эта вещь. На берегу Алонды стоит дом, который называют Повеньер. Там живет некая англичанка, девчонка неизвестно откуда, с которой вы замолчите. В свою очередь Гиом тоже стал кричать, но тут же пожалел об этом, увидев, как лицо его жены покрылось смертной бледностью. Глубокое страдание приоткрылось из-под маски гнева, и Гиом возненавидел себя, признав, что он его причина. Его страсть к милашке Мари не затмевала той нежности, которую в нем возбуждала Агнес. Когда-то Гийом любил ее, он и сейчас любил ее настолько, что согласился бы на все, если бы оставался хоть единственный шанс сохранить ее. Надо было попытаться успокоить ее боль, унять ее страдания, так очевидно проявившись. «Прости меня за то, что я позволил увлечь себя», — сказал он серьезно. Я не мог представить себе, что рядом с нами мог оказаться какой-то подлец, который позволил себе пытать вас этой историей, такой незначительной. Последние слова дались ему с трудом, и он мысленно попросил прощения у Марии. Но если бы за сохранение его брака пришлось бы заплатить такую цену, Особенно за то, чтобы больше не видеть в глазах Агнеса эти черные тучи глубокого страдания. Увы, он тут же понял, что она так не думает. Как и все по-настоящему любящие женщины, Агнес обладал чувствительностью нежного цветка и душой, способной уловить самую малейшую фальшивую ноту.